Часть первая. Вкус Победы. 1. Бросок на полночь. Корпус «Восход» перешел границу до Геласты утром шестого дня круга Серостава. Первыми нарушили кордоны королевства, вспомогательные отряды степняков и волонтерский отряд мэра Юглара. Сделали они это демонстративно, не спеша давая возможность воинам с королевских застав послать гонцов в ближайшие гарнизоны, и также не спеша двинули к самим заставам, уже брошенным, опустевшим. 4-5 дружинников не остановят войска врага, так что командиры поступили верно, отойдя назад. Поспешное бегство сохранило людей, а заодно позволило хордингам незаметно подвести основные силы, а уж за скрытностью марша проследила разведка, вычистившая кордоны и занявшая все маломальски значительные дороги. Корпус входил в королевство в строго определенном порядке – в маршевых колоннах. В отличие от стремительного броска на полуденные дворянства, сейчас хординги шли неторопливо, солидно, как и положено большому войску. Столь несвойственная хордингам основательность была специально запланирована Бердином и объяснялась просто – Василий хотел – чтобы король, узнав о вторжении хордингов, успел собрать все войско и выступить навстречу врагу. Тщательно обдумав этот вариант, Бердин планировал достичь сразу нескольких целей. В одном сражении разом уничтожить армию Дагиласты и захватить короля и всю военную верхушку страны, а также обкатать новую тактику крупного сражения и дать войску опыт, который, несомненно, пригодится в Империи. Там хордингам будут противостоять целые легионы, так что навык будет далеко не лишним. Первый этап вторжения прошел более чем успешно. В довольно короткий срок, всего за 13 дней, были захвачены 6 дворянских владений на Восходе и большая часть королевства Тиагана на Закате. Армия хордингов получила бесценный опыт, разгромив силы дворян и короля Винтуала. Причем сделано это было в лучших традициях Блицкрига – внезапно, стремительно и с минимальными потерями. Столь быстрый и успешный старт удивил самих землян. Как бы ни были хорошо подготовлены хординги, все же их армия еще сырая, только из учебных лагерей, и тем не менее она выдерживала испытания и одержала очень важную первую победу. Настрой и боевой дух в армии были настолько высоки, что приходилось даже одергивать хордингов. Те буквально рвались в бой. Не обошлось и без накладок. Ошибок. Не все командиры были готовы к такому темпу. Не все показали себя в маневренной войне. Кое-кто терялся, будучи предоставленным сам себе. Часть потерь – следствие досадных ошибок и промахов. Остальные – неизбежные проценты в любой войне. Но на ошибках учатся, так что земляне, пользуясь короткой паузой, подтянули отстающих. В конце концов, трудно ругать хордингов, которые впервые за всю историю вели настоящую войну по всем правилам. Короткий отдых после завершения первого этапа, подготовка и армия снова была готова идти вперед, сметая все на своем пути. Многому научился и Бердин. Опыт командования крупными силами дался не так легко, как это выглядело со стороны. При всем старании армия хордингов все же средневековое войско. Скорость передвижения, быстрота, прохождение приказов, реакция на изменение обстановки – все на уровне этой эпохи. Радовало одно – враг что домининги, что империя был еще медлительнее а значит преимущество в скорости, в организации и в управлении войсками за хордингами. И это залог успеха. Во всяком случае, очень большая фора. «Если наши догадки верны, Сидуаган будет собирать войско и готовить его к маршу», размышлял вслух Бердин. «Конечно, ждать малые отряды из отдаленных районов он не станет, но основные силы сгребет в кулак». А это, по всем прикидкам, около двух воинов. Или чуть больше. Из них сотни четыре конница. От границы до кордона 60 верст. Даже если мы будем идти самым медлительным темпом, за три дня дойдем. За это время король может не успеть собрать войско. Командир корпуса, генерал Холагат, бросил взгляд на карту и с сомнением продолжил. «Или он встретит нас под стенами Сидуона?» «Исключено». В этом случае Сидваган сгонит ополчение, 7-8 тысяч как минимум. Правда, вооружить их толком он не сможет, но 8 тысяч мужиков с вилами и рогатинами нам ни к чему. Положим их, кто сеять будет? Дело крестьян пахать и платить выходы, а не воевать. Так что дадим королю фору в сутки. За это время он точно соберет войско и дойдет с ним хотя бы до Камгара. Острие заточной палочки орешника указала на черную точку на карте и провело от нее линию вниз, к другой точке, обозначающей столицу королевства. 30 верст. Как раз на полпути, а под Камгаром ровная местность, поля. Для большой битвы и в самый раз. Пусть Седуаган идет туда. А чтобы не ошибся с местом, мы ему поможем». Хулагат холодно усмехнулся. В устах правителя слово «поможем» прозвучало простецки, словно речь шла о помощи вырубки леса или рыбной ловли. Что ж, для посланника троппара большой разницы между рыбалкой и битвой, наверное, нет. План захвата Дагиласты уже был многократно обсужден и давно утвержден, но генерал после недолгого колебания все же спросил, а король не попросит помощи у соседей или империи? Бердин кивнул, словно ждал этих слов. Соседям заката сейчас не до него, к ним в гости вот-вот придет корпус закат. Уж генералов, йорты и храбрые найдут, чем их занять. Андрея Якушева среди хордингов именовали храбрым, дословно воспроизведя его имя в переводе с греческого. Так могли прозвать только лучшего воина, и хординги не сомневались, что сам тропар дал имя своему посланнику. А что до империи, ни Раконсор, ни его советники не рискнут отправлять воинов до Мининги. Тем более, что отношения с королями далеко не лучшие. Наоборот, императору в радость, что строптивые королевства под ударом хордингов. Он уверен, что это очередное вторжение, мелкий налет. Нет, он помогать не станет. Бердин не стал говорить, что в империи всерьез подозревают, будто королевства сами наняли хордингов чтобы покончить с владетельными дворянами. Эта информация пришла от Орешкина и немало позабавила Бердина. Такой расклад только на руку землянам. Он даст выигрыш во времени, а когда империя спохватится, будет поздно». «Нет, с этой стороны угроз нет», — повторил он. «Сейчас важно, чтобы Сидуаган получил известие о вторжении и выступил нам навстречу». «Выйдет он в любом случае, но более охотно, если будет считать, будто нас не так много». «Это забота союзников и разведки», — сказал Хологод. «Как они сделают, так король и подумает». «Верно. Разведка не подведет, но вот юглар, а тем более степняки...» Василий бросил палочку на карту и посмотрел на генерала. «Это хороший случай проверить наших союзников и понять, чего они стоят. Степняки малоинтересны. А вот отряд Юглара должен показать, на что способен. Тем более мы сами его создавали. Не так ли, генерал?